не найдется ни одного реально существовавшего милиционера который раскрыл бы преступление так быстро как бы ему хотелось вот и в данном случае непредвиденные обстоятельства вмешались в нашу тщательно распланированную операцию и несколько спутали карты не фатально реванш мы потом все таки взяли но, но лучшего по порядку Итак, короткий экскурс в историю. Алекс Борр, с двумя «Р», австрийский дипломат, бывший сопровождающий принцессы Лидии Адольфины Карпов-Гаузен, политический интриган, дуэлянт, отравитель, преступник с нереализованным комплексом сексуального маньяка, задержан нами зимой признан главным виновным в деле об отстрелею вест, и, как следствие, изгнан из Лукошкина без права восстановления по дипломатической миссии. Если бы Горох не был тогда занят свадьбой, и австрийцу грозила бы не высылка, а полновесная каторга, вот уж никак не предполагал, что он рискнет так скоро вернуться в Россию, а он вернулся. И не просто так, типа ностальгия по русским щам, он пришел мстить и не мне одному теперь мерзавид решил отыграться на всем нашем государстве в целом масштабность на лицо прогрессируя, как юрский прыщ к обеду забежал митья и вернул мешок с выброшенного враг гражданином быстро стрескал миску армянской пшеной каши стыквает врагом по еще опять Они там со Шмулинсоном раскручивали старосту на бесплатное, а потому вполне кошарная осало, видимо, с яйцами действительно напряг. Филимон Митрофанович, в город мы вас отправить не сможем. Нитку не отпущу. А без охраны на вас точно нападут еще раз. Могу предложить койка место в углу в сенях, либо половину супружеской постели Марк Петровны. Вы чем-то и запали в сердце. Дудки вам, я уж лучшего боярина мышкину отсижу с небас, не прогонит, договорись. А ту разбойную рожу, что в худобу мою телесную свинцом горячим пулял, все непременно найди, слышка участковый. Все непременно найду, честно согласился я. Поверьте, мне нужно даже больше, чем вам. Сами дойдете ли проводить? Провожали уже. «Только руки за спину гнуть умяете!» Привычно разворчался дьяк, но мельком взглянув на посморнявшую ягу, разом притих. Сунул горсть колотого сахара в рот и, не попрощавшись, убежал в сторону усадьбы Афанасия Федоровича. Мы с его и остались на дни. «Бабушка, выслушайте меня, пожалуйста. Нет, нет, есть я не буду, сначала расскажу. И чаю не буду. Мы с Абрамом Моисеевичем пили до полсамовара. А я, говоришь, не похудею. И на зимний обидец, и не хоть одну ложечку царя-государя. Бабуля, не надо так на меня смотреть, я не садист, я... Давайте-ка сюда эту ватрушку. Моя домохозяйка четко бледет определенные, хотя и безбожно устаревшие традиции, пока не накормит, не высушит. Можно долго спорить, скандалить, протестовать, даже топать ногами, но пережить умоляющий взгляд Еги невозможно. Она в этом смысле затмёт за пояс любого сытого спаниэля, у коризна молчащего устала так, что хозяину кусок в горло не полезет. Ассоциация, может, и не стопроцентная, но с до меня поймут». Разговор по существу состоялся после двух ватрушек и трех чашек азербайджанского чая. Я обстоятельно, подробно и в деталях расписал нашей эксперт-криминалистке все, что удалось выяснить в последние два часа. И как эта новая информация выстроилась, в конце концов, в стройную следственную версию. Яга сумрачно кивала, теребила свою бородавку, сыкала желтым зубом и в особо в напряженных моментах скрипела костяной ногой. Видимо, в ее голове практически выстроилась своя следственная линия, а мои гипотезы и факты только укрепили ее уверенность до заполнения.